«Иншаллах!» «Да, Мамо, иншаллах! Ты славный мальчик! Мы всегда с тобой были вместе!» «Да, мадам Роза, так все-таки лучше, чем когда нет никого!» «А сейчас, Мамо, прочитай мне мою молитву! Сама я уже, наверное, не смогу!» Она повторяла ее следом за мной всю, вплоть до «Лой Лэм Боэт» и выглядела очень довольной. Потом она ещё сейчас была в хорошем состоянии, а потом всё пошло худо. Ночью она что-то бормотала по-польски, потому как детство провела в Польше, а затем принялась твердить фамилию какого-то парня Блюментага, который, наверное, был сотенёром и которого она знала, когда ещё была женщиной. Нет, я теперь знаю, что говорить нужно с сотнёром, но у меня уже привычка. Ну, а после она вообще ничего не говорила, а только сидела, уставясь пустыми глазами на стену, доходила да под себя по-большому и по-малому. «Могу вам сказать только одно. Так быть не должно. Я говорю все, как думаю. Мне никогда не понять, почему абортировать можно только маленьких, а стариков нельзя». Я считаю, что тому типу из Америки, который установил мировой рекорд по растительному существованию, было куда хуже, чем и Иисусу, потому что этот тип оставался на своем кресте целых 17 лет с хвостиком. И считаю, что нет ничего сволочнее, чем насильно заталкивать жизнь в горло людям, которые не способны защищаться и уже не хотят ее. Свечек было много, и я зажёг их целую кучу, чтобы было не так темно. Она ещё дважды пробормотала Блюментак, Блюментак, и меня это уже начало доставать. Хотелось бы мне посмотреть на этого Блюментага, который стал бы уродоваться с нею, как я. И тут вдруг я вспомнил, что Блюментак по-еврейски день цветов Так что это мадам Розе должно быть снился её женский сон. Нет ничего сильнее вот этого самого женского. Видно, она, когда ещё была молодой, ездила за город и, может, даже с парнем, которого любила, и это запало ей в память. Блюмен так, мадам Роза. Я оставил её и поднялся наверх за зонтиком Артуром. потому что привык к нему. Позже поднялся еще раз взять портрет мсье Гитлера. Это единственное, что еще могло подействовать на нее. Я думал, что мадам Роза недолго останется в своем еврейском логове, и что Бог сжалится над ней. Когда у тебя сила на исходе, в голову приходят самые разные мысли — Время от времени я взглядывал на ее прекрасное лицо, а потом вспомнил, что забыл ее косметику и все, что она любила, чтобы становиться женщиной, и в третий раз поднялся на седьмой этаж. Хоть это мне порядком надоело, но вода Мроза была по-настоящему требовательной. Я положил матрац рядом с нею, но не мог сомкнуть глаз, потому что боялся крыс, которые в подвалах всем известно, какие зловредные, но никаких крыс не было. Я даже не заметил, как заснул, а когда проснулся, почти все свечки догорели. У мадам Розы глаза были открыты, но когда я поднес к ней портрет мсье Гитлера, он ее не заинтересовал. Это просто чудо, что в таком состоянии она смогла спуститься вниз. сюда. Когда я вылез на улицу, был уже полдень. Я сидел на тротуаре, и если кто меня спрашивал, как мадам Розы, я отвечал, что она уехала в еврейский очаг в Израиле, за ней приезжали её родственники. Там у неё будут все современные удобства, и она умрёт куда быстрее, чем здесь, где вообще для неё была не жизнь. А может даже она ещё немножко поживёт и поможет мне переехать туда, потому что я имею право. У арабов тоже есть на это права. Все были рады, что мадам Роза наконец обрела покой. Я зашёл в кафе у Мсиа Адриса, который бесплатно накормил меня, и уселся напротив Мсиа Хамиля. Он сидел в своём красивом бело-сером бурнусе у окна. Он уже совсем ничего не видел, как я уже имел честь. Но когда я трижды повторил свое имя, он тут же отозвался. «А, малыш, Мохаммед, да-да, припоминаю, как же! Я хорошо его знал, и что с ним стало? Это я, Мсье Хамиль!» «Да-да, извини меня, глаза у меня совсем отказали». «Как дела, Мсье Хамиль?» «Вчера я ел отличный кускус». А сегодня в полдень поем риса с бульоном. Пока не знаю, что буду есть вечером, но было бы очень любопытно узнать. Он все так же держал руку на книге Сье Виктора Гюго и смотрел куда-то далеко-далеко, словно пытался высмотреть, чем он будет сегодня ужинать. "Monsieur Hamil, а можно ли жить и никого не любить?" Я очень люблю кускус, малыш Виктор, но только если не каждый день. Вы меня не поняли, все Хамиль. Когда-то, когда я был маленьким, вы мне сказали, что нельзя жить без любви. Его лицо осветилось изнутри. Да-да, правда. Когда я был молодой, я тоже любил. Да ты прав, малыш. Мухаммед, не Виктор. Да, малыш Мухаммед. Когда я был молодой, я любил. Любил одну женщину, её звали Он замолк, и вид у него был удивлённый. Не помню. Я встал и возвратился в подвал. Мадам Роже всё так же была в состоянии опупения. Да, оттупения, спасибо. В следующий раз я не забуду. Мне в один миг прибавилось 4 года, а это не так просто. Очень скоро я, конечно же, буду говорить как все можете быть уверены. Чувствовал я себя плохо, и всё у меня болело, не сильно, но болело. Я опять поднёс к глазам мадам Розе портрет муся Гитлера, но на неё это никак не подействовало. Я подумал, что так она может жить годы и годы. И мне жутко не хотелось, чтобы так случилось, но у меня не хватало духу самому абортировать её. Выглядела она не слишком здорово даже в темноте, а я зажёг свечи все, сколько мог, за компанию. Я взял её краски, подмазал ей губы и щёки, подвёл брови, как она любила, покрасил ей веки белым и синим. И сверху налепил малюсенькие звёздочки. Она сама так делала. Попытался приклеить ей фальшивые ресницы, но они не держались. Я видел, что она даже не дышит, но мне было всё равно, я любил её, даже если она и не дышит. Я лежал рядом с нею, обнимая Артура, свой зонтик И старался чувствовать себя ещё хуже, чтобы окончательно умереть. Когда все свечи погасли, я зажёг новые, а потом опять и опять, и так много раз подряд. Потом появился синий клоун. Он пришёл повидать меня, несмотря на то, что мне прибавилось 4 года, и он обнял меня за плечи. Всё у меня болело. И тогда пришёл жёлтый клоун. и я сбросил эти четыре свалившихся на меня года, и мне было плевать на них. Время от времени я вставал и подносил к глазам мадам Розы портрет мсье Гитлера, но это не действовало на нее, она уже была не с нами. Раза два я ее поцеловал, но это тоже не помогло. Лицо у нее было холодное. Но она была такая красивая в своём художественном кимоно, рыжим по реке и с накрашенным мною лицом. Я подкрашивал её тут тут, то там, потому что всякий раз, когда я просыпался, лицо её в каком-нибудь месте оказывалось чуток серым или синим. Спал я около неё на матраце и боялся выйти из подвала, ведь никого же больше не было. И всё-таки я поднялся к мадам Лоли, потому что она совсем другое дела. Но её не было дома. Я пришёл не в то время. Оставить мадам Розу одну я боялся, она могла проснуться и, увидев, что вокруг всё черным-черно, решить, что она умерла. Я спустился вниз и зажёг всего одну свечку не больше, потому как я не понравилось бы, если бы она увидела, какой стала Пришлось снова подкрасть ее румянами и навести всякие другие красивые цвета, чтобы она не разглядела себя. Я немножко поспал около нее и опять поднялся к мадам Лоле, которая была не такая, как все. Мадам Лола как раз брилась. Она поставила музыку и жарила яичницу. Яичница вкусно пахла. Она разделась до пояса и старательно протиралась, чтобы ликвидировать следы своей работы. Голая мадам Лола с бритвой в руке и лицом, покрытым мыльной пеной, это было что-то потрясающее. И мне даже стало немножко лучше. Она открыла дверь и долго не могла вымолвить ни слова, до того видно, я изменился от этих четырёх прибавившихся лет. Господи мой! Что с тобой? Ты болен?